Мятеж. 2 апреля 1520 года 7 апреля 1520 года В морозной темнице в далеком омраченном низконависшими тучами заливе Сан-Хулиан обострившиеся отношения неминуемо должны были привести к еще более резким столкновениям, чем в открытом море. И ничто разительнее не свидетельствует о непоколебимой твердости Магеллана, как то, что он перед лицом столь тревожного настроения команды не устрашился мероприятия, которое неизбежно должно было усилить уже существующее недовольство. Магеллан один из всех знает, что в вопильные тропические страны флотилия в лучшем случае попадет через много месяцев. Поэтому он отдает приказ экономнее расходовать запасы продовольствия и сократить ежедневный рацион. Фантастически смелый поступок. Там, на краю света, в первый же день обозлить и без того уже раздраженный экипаж приказом о резком сокращении выдачи хлеба и вина. И вправду, только эта энергичная мера впоследствии спасла флотилию. Никогда она не выдержала бы знаменитого стодневного плавания по Тихому океану, не будь сохранен в неприкосновенности известный запас провианта. Но команда, глубоко равнодушная к неизвестному ей замыслу, совсем не расположена покорно принять такое ограничение, и инстинкт, и достаточно здравый, подсказывает изнуренным матросам, что даже если это плавание, вознесет до небес их адмирала, то по меньшей мере три четверти из них расплатятся за его торжество мучительной смертью от морозов и голода, непосильных трудов и лишений. Если не хватает продовольствия, — ропщут они, — надо повернуть назад. И так уж они продвинулись дальше на юг, чем кто бы то ни было. Никто не сможет упрекнуть их на родине, что они не выполнили своего долга. Несколько человек из их числа уже погибли от холода, а ведь они нанимались в экспедицию на Малукские острова, а не в Ледовитый океан. На эти кромольные слова тогдашние хроники заставляют Магеллана отвечать речью, плохо вяжущейся со сдержанным, лишенным пафоса обликом этого человека, и слишком отдающей Плутархом и фукидидам чтобы быть достоверной. Он изумлен тем, что они, костильцы, проявляют такую слабость, забывая, что предприняли это плавание единственно, чтобы послужить своему королю и своей родине. Когда, — говорит он далее, — ему поручили командование, он рассчитывал найти в своих спутниках издревле одушевлявший испанский народ дух мужества, что касается его самого, — Он решил лучше умереть, чем с позором вернуться на родину. И так пусть они терпеливо дожидаются, пока пройдет зима, чем больше будут их лишения, тем щедрее потом отблагодарит их король. Но никогда еще красивые слова не укращали голодный желудок. Нет, ни красноречия, спасает Могелана в тот критический час, а твердость, принятого им решения. Не поддаваться, не идти ни на малейшие уступки. Сознательно вызывает он противодействие, чтобы тотчас железной рукой сломить его. Лучше сразу пойти на решающее объяснение, чем томительно, долго его откладывать, лучше ринуться навстречу тайным врагам, чем ждать, пока они прижмут тебя к стене. Что такое решающее объяснение должно последовать, и к тому же в ближайшее время Магеллан от себя не скрывает. Слишком усилилось за последние недели напряжение, созданное обоюдным молчанием и молчаливой слежкой друг за другом Магеллана и капитанов. Слишком невыносимо эта взаимная холодная очужденность день за днем, час за часом на борту одного и того же тесного судна. Когда-нибудь это молчание должно, наконец, разрядиться в бурном возмущении или в насильственных действиях. Вину за это опасное положение несет скорее Магеллан, чем испанские капитаны. И слишком уж дешевый обычный прием. Непокорных Магеллану офицеров изображать своры бесчестных предателей, всегдашних завистников и врагов гения. В ту критическую минуту. Капитаны флотилии были не только в праве, но были обязаны требовать от него раскрытия его дальнейших намерений, ибо дело шло не только об их собственных жизнях, но и о жизнях веренных им королем людей. Если Карл V назначил Хуана де Картахену, Луиса де Мендосу и Антонио де Коку на должности надзирающих за флотилии чиновников, то вместе с их высоким званием Он возложил на них и определенную ответственность. Их дело — следить за сохранностью королевского достояния пяти судов флотилии и защищать это достояние в случае, если оно подвергнется опасности. А теперь ему действительно грозит опасность, смертельная опасность. Многие месяцы прошли. Магеллан не сыскал обещанного пути, не достиг Малукских островов. И, следовательно, ничего нет оскорбительного, если перед лицом очевидной растерянности Магеллана, принявшие присягу и получающие жалования королевские чиновники, требуют, наконец, чтобы он хоть частично доверил им свою великую тайну, раскрыл перед ними свои карты. То, чего требовали капитаны, было в порядке вещей. Начальнику экспедиции пора, наконец, покончить с этой игрой в прятки. Пора сесть с ними за стол и совместно обсудить вопрос о дальнейшем курсе, как впоследствии резюмирует их требования Дель Кано в протоколе. Пусть держится своими офицерами совет и сообщит им путь, и скажет, куда намерен идти. Но злосчастный Могеллан, в этом и его вина, и его страдания. Не может раскрыть свои карты, не будучи вполне уверен, что козырь действительно у него в руках. Он не может для своего оправдания представить Портулан Мартина Бехайма, потому что там Пасо ошибочно отмечен на сороковом градусе южной широты. Не может, после того, как он отрешил от должности Хуана де Картахену, признать, я был обманут ложными сообщениями, и я обманул вас не может допустить вопросов о местонахождении пресловутого пасу, потому что сам все еще не знает ответа. Он должен притворяться слепым, глухим, должен закусить губы и только держать на готове крепко стиснутый кулак на случай, если это назойливое любопытство станет для него угрожающим. А в общем положение таково, Королевские чиновники решили во что бы то ни стало добиться объяснения от упорно молчащего адмирала и потребовать у него отчета в его дальнейших намерениях. А Магеллан, покуда пасо не будет найден, не может допустить, чтобы его выспрашивали, с ножом к горлу требовали от него ответа, иначе его власть, его авторитет погибли. И так совершенно очевидно. На стороне офицеров — право, на стороне Магеллана — необходимость. Если они теперь так настойчиво теснят его, то их напор не праздное любопытство, а долг. К их чести нужно сказать еще следующее. Не из-за угла не предательски напали они на Магеллана. Они еще раз дают ему понять, что их терпение истощилось, а Магеллану, если бы только он захотел, нетрудно было бы понять этот намек. Чтобы загладить обиду, нанесенную капитаном его самовластным распоряжением, Магеллан решает сделать учтивый жест, он официально приглашает их прослушать вместе с ним пасхальную за заутреннюю, и затем отобедать на флагманском судне. Но испанских дворян такой дешевой ценой не купить. Одним обедом от них не отделаться. Сеньор Фернандо де Магальянос, единственно своими роскознями, добившийся звания кавалера ордена Сантьяго, в течение девяти месяцев ни разу не удостоил опытных моряков и королевских чиновников беседы о положении флотилии, и теперь они вежливо поблагодарив, отказываются от этой нежданной милости праздничной трапезы. Вернее, они даже и не благодарят, считая и такое, более чем сдержанное изъявление вежливости излишним. Не давая себе труда ответить отказом, три капитана — Гаспар Кесада, Луис де Мендоса, Антонио де Кока — попросту пропускают мимо ушей. Приглашение адмирала, незанятыми остаются приготовленные стулья, нетронутыми яство. В мрачном одиночестве сидит Магеллан за накрытым столом вместе со своим двоюродным братом Альваро де Мескита, которого он собственной властью назначил капитаном, и, верно, его не очень тешит. Это задуманное, как праздник мира пасхальная трапеза. Своим непоявлением Все три капитана открыто бросили вызов. Во всеуслышание заявили ему — тетива туго натянута, берегись или одумайся. Магеллан понял предостережение, но ничто не может смутить этого человека с железными нервами. Спокойно, ничем не выдавая своей обиды, восседает он за столом с альвародами скиток, Спокойно отдает на борту обычные приказы. Спокойно, распростерши свое тяжелое массивное тело, готовится отойти ко сну. Вскоре гаснут все огни. Недвижно, словно огромные черные задремавшие звери, стоят пять кораблей в туманном заливе. С борта одного из них лишь с трудом можно различить очертания другого, так глубок, мрак этой по-зимнему долгой ночи под затянутым тучами небом. В непроглядной тьме не видно, за шумом прибоя не слышно, как около полуночи от одного из кораблей тихо отделяется шлюпка и бесшумными взмахами весел продвигается к сан антонию Никто и не подозревает что в этой осторожно, словно челн контрабандиста, скользящей по волнам шлюпки, притаились королевские капитаны Хуан де Картахена, Гаспар Кесада и Антонио де Кока. План трех действующих сообща офицеров разработан умно и смело. Они знают, чтобы одолеть такого отважного противника, как Магеллан, Нужно обеспечить себе значительное превосходство сил. Это численное превосходство мудро предусмотрел Карл V. При отплытии только один из кораблей, флагманское судно Магеллана, был доверен португальцу. А в противовес испанский двор мудро поручил командование остальными четырьмя судами испанским капитанам. Правда, Магеллан самовольно опрокинул это желанием императора установленное соотношение, отняв под предлогом ненадежности сначала у Хуана де Картахены, а затем у Антонио де Коки командование Сан-Антонио, и передал командование этим судном первым по значению после Флагманского своему двоюродному брату Альваро де Мескитти. Твердо держа в руках два самых крупных корабля, Он при критических обстоятельствах будет главенствовать над флотилией и в военном отношении. Имеется, следовательно, только одна возможность — сломить его сопротивление и восстановить определенный императором порядок, как можно скорее захватить Сан-Антонио и каким-нибудь бескровным способом обезвредить незаконно назначенного капитаном Мескиту. Тогда соотношение будет восстановлено два к трем, и они смогут запретить Магеллану выход из залива, покуда он не соблаговолит дать королевским чиновникам все нужные им объяснения. Отлично продуман этот план и не менее тщательно выполнен испанскими капитанами. Бесшумно подбирается шлюпка с тридцатью вооруженными людьми к погруженному в дремоту Сан-Антонио, на котором, кто здесь в бухте, помышляет о неприятеле, не выставлена ночная вахта. По веревочным лестницам взбираются заговорщики на борт во главе с Хуаном де Картахеной и Антонио де Кокой. Бывшие командиры Сан-Антонио и в темноте находят дорогу к капитанской каюте, и прежде чем альваро де Мескита успевает вскочить с постели, его со всех сторон обступают вооруженные люди. Мгновение, он в кандалах и уже брошен в коморку судового писаря. Только теперь просыпаются несколько человек, Один из них, кормчий Хуан де Элорьяга, чует измену. Грубо спрашивает он Кесаду, что ему понадобилось ночью на чужом корабле. Но Кесада отвечает шестью молниеносными ударами кинжала, и падает, обливаясь кровью. Всех португальцев на Сан-Антонио заковывают в цепи. Тем самым выведены из строя надежнейшие приверженцы Магеллана, А чтобы привлечь на свою сторону остальных, Кесада приказывает отпереть кладовые и дозволяет матросам наконец-то в волю наесться и напиться. Итак, если не считать досадного происшествия, удара кинжалом, придавшего этому налету характер кровавого мятежа, дерзкая затея испанских капитанов полностью удалась. Хуан де Картахена, Кесада и де Кока — могут спокойно возвратиться на свои суда, чтобы на крайний случай привести их в боевую готовность. Командование Сан-Антонио поручается человеку, имя которого здесь возникает впервые — Себастьяну Делькану. В этот час он призван помешать Магеллану в осуществлении заветной мысли. Настанет другой час, когда его... Именно его изберет судьба для завершения великого дела Магеллана. Потом корабли опять недвижно, словно огромные черные дремлющие звери, покоятся в туманном заливе. Ни звука, ни огонька. Догадаться о том, что произошло, невозможно. По-зимнему поздно и неприветно брежет рассвет в этом угрюмом крае. Все так же недвижно стоят пять судов флотилии на том же месте, в морозной темнице залива. Ни по какому внешнему признаку не может догадаться Магеллан, что верный его друг и родственник, что все находящиеся на борту Сан-Антонио португальцы закованы в цепи, и вместо мескиты судном командует мятежный капитан. На мачте развивается тот же вымпел, что и накануне. Издали все выглядит по-прежнему. И, как всегда по утрам, Магеллан велит начать обычную работу. Как всегда по утрам, он посылает с Тринидада лодку к берегу, чтобы доставить оттуда дневной рацион дров и воды для всех кораблей. Как всегда, лодка сначала подходит к Сан-Антонио, откуда регулярно каждый день отрежают на работу по нескольку матросов. Но странное дело. На этот раз, когда лодка приближается к Сан-Антонио, с борта не спускают веревочного трапа. Ни один матрос не показывается. А когда грибцы сердито кричат, чтобы там, на палубе, пошевеливались, им сообщают ошеломляющую весть. На этом корабле не подчиняются приказам Магеллана, а повинуются только капитану Гаспару Кесаде. Ответ слишком необычен, и матросы гребут обратно к флагманскому судну, чтобы обо всем доложить адмиралу. Он сразу уясняет себе положение: Сан-Антонио в руках мятежников, Магеллана перехитрили, но даже это убийственное известие не в состоянии хотя бы на минуту ускорить биение его пульса, затемнить здравость его суждений. Прежде всего, необходимо учесть размер опасности, сколько судов еще за него, сколько против. Без промедления посылает он ту же шлюпку от корабля к кораблю. За исключением незначительного Сантьяго, все три корабля, Сан-Антонио, Консепсион, Виктория, оказываются на стороне бунтовщиков. Итак, три против двух, или, вернее, три против одного. Сантьяго не может считаться боевой единицей. Казалось бы, партию надо считать проигранной. Всякий другой прекратил бы игру. За одну ночь погибло дело, которому Магеллан посвятил несколько лет своей жизни. С одним только флагманским судном — Он не в состоянии продолжать плавание в неведомую даль, а от остальных кораблей. Он не может не отказаться, не принудить их к повиновению. Помощи ждать неоткуда в этих водах, которых никогда еще не касался киль европейского судна. И лишь две возможности остаются Магеллану в этом ужасающем положении. Первое. Логическое. И ввиду численного превосходства врага, в сущности, сама собой разумеющаяся, преодолеть свое упорство, пойти на примирение с испанскими капитанами, и затем еще вторая, совершенно абсурдная, но героическая, все поставить на одну карту, и, несмотря на полную безнадежность, попытаться нанести мощный ответный удар, и принудить бунтовщиков смириться. Все говорит за первое решение, за то, чтобы пойти на уступки. Ведь мятежные капитаны еще не посягнули на жизнь адмирала, не предъявили ему определенных требований, недвижно стоят их корабли, пока что от них не приходится ждать вооруженного нападения.